Где ты, пират? Он не пришел ни ночью, ни утром. И целый день я напрасно вглядывался в протоптанную нами тропинку между снежных кочек. Пирата не было. Я сам поил Мурзика лекарством, сам приносил ему еду. Один раз я чуть не попался в лапы своим заклятым врагам, уличным котам. Хорошо вовремя заметил их приближение и успел отбежать с кусочком заветренной колбаски в зубах. Неужели пират попал в беду? Могло ведь случиться все что угодно. Он мог угодить под колеса машины. Как не старался я втолковать коту, что дорогу можно переходить только на зеленый сигнал светофора, он так и не смог понять, что такое светофор и что значит сигнал. На него могли напасть бродячие псы, или, не лучше, злые мальчишки. Уж я-то знаю, на что они способны. И Мурзик тоже очень волновался, и то и дело спрашивал меня, где же его милый папка. Еще сначала он крепился, а потом стал горько плакать, звать отца. Я попытался уговорить его, папа скоро придет, он ушел по делам, но малыш не унимался. «Мама тоже по делам ушла. И где она? Я что теперь, совсем сироткой останусь?» Тогда мне пришлось пригрозить, что если он сейчас же не перестанет плакать, уйду и я. И уж точно не вернусь. Мурзик притих и только тихонько всхлипывал, а потом успокоился, прижался ко мне и умоляюще глянул в глаза. «Дымочка, ты меня не бросишь, никуда не уйдешь». Не уйду, если хныкать не будешь. И все-таки, где же пират? Уже второй вечер мы без него. Когда же он вернется? И вернется ли?» От грустных размышлений меня оторвал жалобный писк Мурзика. «Дым, я есть хочу». «Так у тебя же еще немножко сухого корма осталось». «Ага, сам-то ты его не грызешь, а меня пичкаешь, чем попало». Он капризничал. Да ведь больным всегда хочется чего-нибудь вкусненького. Когда я болел, мама не знала, чем меня и накормить. Я тяжело вздохнул. Идти к мусорному контейнеру и рыться в гадких отбросах не хотелось. Но я теперь у Мурзика единственный кормилец. Надо идти. Ну ладно, ты пока подремли, а я схожу поищу чего-нибудь повкуснее. Утешил я больного котенка. Я заботливо поправил сползшее с Мурзика одеяльце и, поеживаясь от мороза, вышел из домика. Вроде бы только что занялись сумерки, но как быстро стемнело. Ночная тьма окутала заснеженный двор. В домах, обступивших неровный квадрат двора, зажглись окна. Вот и в нашей квартире светятся окна в большой комнате и на кухне. Мама, наверное, что-то готовит. А вдруг дозвякнет звонок, и на пороге окажется ее сынок Димка. Изголодавшийся, замерзший. Я так и представил себе, как мама бросается ко мне. «Сынка, мой сынка, где же ты так долго был? Ну, идем скорее. Я твоих любимых пирожков с зеленым луком напекла. Сейчас горяченького чайку налью». «Нет, не думать об этом». Не смотреть на мамины окна. Я с трудом отвел глаза от желтых окошек и побежал в другую сторону, к мусорке. Снег совсем затвердел от мороза, и лапы скользили на хрусткой корке Наста. Не так-то просто вскарабкаться в контейнер маленькому котенку. Хорошо, что дворники не убрали кучку старого хлама, и я взобрался сначала на сломанный стул, а с него на спинку кровати. А уж оттуда прямиком на мусорные пакеты, выброшенные в контейнер. Пришлось довольно долго копаться в них, преодолевая отвращение, пока я не наткнулся на совсем нетронутую котлету. Ну да, она уже была не свежей, с душком, но есть вполне можно. Мурзик вряд ли от нее откажется. Уж все лучше, чем слипшийся сухой корм. С котлетой в зубах я спрыгнул на снег и... Ну вот ты и попался! Услышал я зловещее мяуканье прямо перед собой. Как же я не заметил Проныру! Он, похоже, поджидал меня. А слева и справа неспешно выдвигались еще две слишком хорошо памятные тени. «Ты тут, небось, совсем соскучился без нас!» — не унимался Проныра. «А мы вот они!» «Ну-ка, чё ты там стянул? Давай сюда!» — рыкнул толстяк. а грязно-серый выгнул спину и зашипел. «Это наше мясо! Все тут наше! Теперь тебе пират не поможет! Все! Был король двора, да весь вышел!» Проныра так и затанцевал, вихляясь перед моим носом. Коты не спешили разделаться со мной, ведь теперь меня некому было защитить. Я... Приготовился к бою, может быть, последнему в моей жизни. Отбросив котлету за спину, я быстро прикрыл ее хвостом, а сам сжался в комок. Бедный Мурсик, что же теперь будет с ним? То ли темнота подвела, то ли собственное нетерпение, но жадные коты рванули ко мне одновременно и... столкнулись лбами. Ох, и заорали же они противными голосами. Ох и разозлились. Проныра надавал тумаков грязно-серому, тот вонзил зубы в лапу толстяка, а толстый набросился на Проныру. Они сцепились в рычащий и визжащий клубок и покатились по снегу. Я не стал долго разглядывать это побоище и, подхватив котлету, кинулся на утек. Может быть, мне и удалось бы сбежать, но кто-то из котов заметил это. крикнул. «Братва, держи мальца, не то удерет!» И клубок распался. Коты помчались за мной. Я уже был у самого домика и припустил изо всех сил, торопясь хотя бы забросить котлету Мурзику. А потом уж будь что будет. И это мне удалось. Котлета шлепнулась в глубине домика рядом с крепко спящим Мурзиком. А сам я побежал, что есть сил, навстречу котам. Надо увести их подальше от моего маленького друга. Вот сейчас отбежать в сторону, прижаться спиной к дереву. А может быть, взобраться на ветку? Но не успеть. Коты уже были рядом. Они злобно вращали зелеными и желтыми глазищами. Выкрикивали самые страшные угрозы. «Но что я могу, такой маленький?» Я огляделся. Прямо у моих ног лежали небольшие комышки льда. «Что ж, получаете, зверюги! Просто так меня не возьмете!» Я изо всех сил ударил задними лапами в один комышек, направляя его прямо в проныру. Потом другой полетел в толстяка, досталось и грязно-серому. Коты опешили. Они не ожидали такого отпора и даже струхнули. Но маленькие комышки кончились, а те, что побольше, мне не сдвинуть с места, не то что метнуть в кошачью стаю. — Мрзавец это злобно зарычал толстяк. — Отойди, братва! Я его сам сейчас придушу! — Нет! Раздеру когтями! На котлеты разделаю! Бежать было некуда, если только вперед, самому броситься на котов и погибнуть в битве. Прости, милая мама, что я никогда не вернусь. Стоять! Ой, да неужели? Да нет, неужели это он, пират? Я, не стыдясь, заплакал от радости. Я вам что сказал? «Не трогать мальчишку!» Пират встал перед котами, заслоняя меня своей грозно-вздыбленной спиной. «Пиратушка, да что ты!» — униженно заныл Проныра. «Мы не думали его трогать. Так, поиграть немножко хотели. А он не так понял. И вообще, я тут ни при чем. Это все толстый. Ему малец в глаз ледышки залепил». А я просто мимо проходил. И он отбежал на несколько шагов назад, умильно глядя на вернувшегося короля двора. Толстяк аж поперхнулся от возмущения. «Пре... предатель! Да ты же сам первый подбивал! Ты говорил, пирата больше нет, теперь мы сами будем хозяйничать во дворе! А ну, брысь отсюда! Все!» «И...» «Попадитесь мне только под горячую лапу! Не помилую!» Коты брызнули в разные стороны, не веря, что так легко отделались. Но в темноте да в пылу свары они не успели разглядеть, что пират только хорохорился перед ними, а сам был измучен, устал до нельзя. Он еле приплелся домой. с истертыми в кровь лапами, зато с целым пакетом каких-то пахучих травинок. Этот пакет он дотащил до самого домика, но, услышав кошачьи вопли, бросил его у входа и из последних сил побежал ко мне на выручку. Какое же счастье, что он подоспел вовремя! Мы оба свалились на снег, еле дыша, и с полминуты полежали, приходя в себя. И только потом уже поднялись и побрели к домику. Там-то пират и показал мне пакет с целебной травой. «Тот не так далеко есть парк», — пояснил он мне. «О, там-то и растет эта трава. Ох и помучился, пока нашел да откопал из-под снега. Но ну, зато теперь мы точно вылечим Мурзика». А котеныш услышал наш разговор, приподнял голову и печально спросил. «Пап, ты опять мне снишься. Лучше не надо, не снись, а то я опять заплачу, и дымка от меня уйдет». Коты не краснеют, еще как краснеют. Только под густой шерстью этого не видно. Я почувствовал, как кровь горячей волной прилила к моей мордочке. Да не уйду я никуда, не бойся. И отец тебе не снится. Правда, папка, ты пришел. Мурзик вскочил и на радостях чуть не сшиб отца с ног. Пират изумленно заметил, что к левой лапке сына уже не привязана щепочка шина. Перехватив его взгляд, котенок заулыбался, расхвастался. А у меня совсем прошли обе лапки, и правая не болит, и левая срослась. Дымка снял повязку, прям зубами разгрыз узелки. Глазенки его блестели от радости, и даже кашель ненадолго отпустил его больные легкие. Пират нежно потерся мордой, а его плечика полезал выздоровевшую лапку, а потом сказал: "Ну вот, я тебе травы принес. Лечись, сынок. Значит, лекарства пить больше не надо." С надеждой вопросил Мурзик. «Надо!» – вздохнул кот. «Придется пока и лекарства, и травку принимать. Из-под одеяла не вздумай вылезать». «Да я уж и так!» – обиделся сын. «Мне дымка ничего не разрешает. Ни побегать, не попрыгать!» Нажаловался и принялся грызть траву. А пират следил, чтобы сын съел ее как можно больше. Я спросил, как эта трава называется. Пират пожал плечами. «Не знаю. Я же ее не по названию искал, а по запаху. Просто вот знаю, что эта травка лечит сильную простуду. А когда животом маешься, нужна совсем другая. Их вообще-то много, разных трав. Это наша аптека». Я попытался запомнить эту травку. чтобы потом, если понадобится, отыскать ее самому. Но ботаник из меня не важный. Ну, стебель, листья. А чем они отличаются от других таких же, понять я не мог. Пират задрал нос. Это тебе не готовые таблетки. Тут, понимаешь, нюх кошачий нужен. Память предков нужна. Вы люди, чуть что, сразу к врачам. Ой, у меня в боку колет. Ой, я чихаю, а мы на всякие мелкости не обращаем внимания. Ну а уж, когда всерьез прижмет, загород, где трава погуще и не так сильно пропахло бензином. И правда, хоть трава и пахла препротивно, здорово помогла Мурзику. Уже через три дня он стал дышать совсем легко, без хрипов, и носик стал холодным. А глазки больше не казались стеклянными бусинками. Да мы ведь с пиратом и лекарства не забывали ему давать. Не хотели и слушать, как Мурзик отчаянно пищит, брыкаясь. «Не хочу, не буду, совсем замучили, ветеринары!» «Ничего, ничего, вот выпьешь лекарства и травкой заешь», — приговаривал пират, пичкая котенка остатками снадобий. Он повеселел, еще немного — и сынишка будет совершенно здоров. Надо только кормить его хорошенько и не давать мерзнуть. А как раз в эти дни ударил такой лютый мороз, что птицы падали, замерзая на лету.